Ты неразрывной снею свяжешь огромный колокол из ибей и хрупкой раковины стены, как неживое сердце дом наполнишь шёпотом и пены, туманом, ветром и дождём.